Глава 42. Завязать разговор я решил с самого начала, не дожидаясь, пока мы придем на ферму, тем более, что сам Берт располагал к беседе. «Я так понимаю, что вы именно тот человек, которого искали мои друзья?» Похоже на то», — ответил он я заметил, что он обут в массивные кожаные ботинки с толстыми шнурками. Ничего особенного, но деталь почему-то не вязалась с образом добродушного фермера, который явно любит живность. «Искусственные», — он перехватил мой взгляд. «Не то, чтобы синтетика гораздо лучше, но если есть возможность сохранить жизнь, ее стоит сохранить». «А это», — он указал на пару ботинок, — «одна большая хорошая шкура». «А вот шерсть, из которой сделан твой костюм. Настоящая. Но для костюма не требуется никого убивать». «Логично. Вот мы с тобой сейчас придем ко мне, я задам тебе один вопрос». Я слишком хорошо знал возможные варианты дальнейшего развития событий, чтобы не предугадать суть вопроса. «Ты их поймал, и мы идем обсуждать откупные?» «Угадал, миролюбиво проговорил Берт». Насчет моей охраны не переживай, он не один. Я вижу, как ты косишься в его сторону. Я впервые глянул на волка с момента нашей встречи, как мы начали движение. то ты ухом не повел, размеренно вышагивая за нами. И не только волки, надо полагать, — уточнил я. Конечно, звери, птицы, все могут быть работниками и охранниками. Но когда ко мне приходят с целью отнять мое... Только я могу поговорить, если хочу. Я и в этот раз не слишком-то хотел, но... Что-то интересное в твоих друзьях было. Что же? Обычно ко мне приходят мародеры, грабители и воры, желающие полакомиться за бесплатно тем, что дает мне моя ферма. Или просто разбить разрушить то, что я создал. Не думаю, что мои друзья хотели у тебя что-нибудь разбить или ограбить тебя. Мне они ничего не сказали, к сожалению, не смогли. «С ними же все в порядке?» — спросил я. «Слышу искреннее беспокойство. Так, может, ты расскажешь, зачем они пришли ко мне, а ты потом пришел за ними?» Когда я решил ответить, Берт сразу же добавил «И не проси меня не переживать». «Скорее всего, передо мной было много таких же гостей», — предположил я, которые пытались тебя заболтать. «Немало», — согласился Берт. «И такой ответ я тоже слышал». «Значит, и лет тебе, пожалуй, как Лазарю?» «Лазарь? Слышал я о таком. Слышал». Берт провел пальцами по бороде. «Известная личность с некоторых пор». «Значит, у меня в гостях он?» «Да». «Если не врешь...» «Мне нет резона врать, потому что мне нужно вытащить всех троих». «Да я так и понял». «Стой!» — вдруг сказал Берт. «Остановись и повернись!» Я встал лицом к волку, который принялся обнюхивать мой костюм. Сперва склонив голову, он обнюхал брюки, потом поднялся выше и, слегка скалившись, добрался до лица. Не самое приятное ощущение в жизни, но кроме зловония и спасти мне ничего не было. «Интересно, и правда не врешь?» — резюмировал процесс Берт. И многие не прошли, — поинтересовался я, стараясь вытолкать из ноздрей аромат волчьей пасти. Тех, кто прошел, можно по пальцам пересчитать. Одной руки. — Ну тогда извини, что голодным остался, — пошутил я. Волк зевнул и клацнул зубами. Я сразу же вспомнил про большого кота Тамары и уточнил про нее у Берда. — Знаю, конечно же. Присматривает за Владимиром по мере возможностей. Людям помогает. Давно ты ее знаешь. Сегодня познакомились, и с ее подопечными тоже. Подопечными? Чернышом? добродушно продолжал Берт. Нет, не с ним. В смысле, с ним тоже, но лучше всего с ним то не познакомился. Я про человеческих подопечных. Человеческих подопечных? нахмурился фермер. Поясни, пожалуйста, я тебя не понимаю. «Про богатырей? Илью и Данила?» — уточнил Берт. «Меня уже было сложно чем-либо удивить, но я все же решил спросить. Откуда ты их знаешь?» «Сейчас время такое. Все про всех и знают. Ты есть в их списках», — сразу же выдал я. «Ух ты ж!» — фермер остановился и сложил руки на груди. «В каких таких списках?» «Пораженных силой». «А, «А, я это думал», — разочарованно добавил он. «Про это я тоже в курсе. Вы, похоже, тут все друг друга знаете. Вопрос особого смысла не имел, но мне было нужно подтверждение, чтобы сложить полностью в голове картину этого нового мира, в котором разнообразие существ вне корпорации велико и, вероятно, бесчетно. Многие знакомы друг с другом, или лет мне много». «И живу я здесь довольно давно. Мне непонятно только лишь, зачем вы решили меня потревожить. Поговорить. Только сейчас?» — уточнил Берт. «Нет, вообще. Изначально мои друзья ехали сюда для того, чтобы посмотреть на тебя. Ну, я же не музейный экспонат. Я живой человек. Я понимаю. Мне было интересно посмотреть, что ты собой представляешь». «Лукавишь», — добавил Берт под глухое рычение волка. «У вас с Тамарой какая-то особая связь с животными?» «Естественно. Они гораздо лучше людей, ощущают ложь, фальшь, лицемерие. Гнев и похоть тоже. Думаешь, я не разобрался, что ты соккуб?» «Думаю, это не слишком большая тайна», — улыбнулся я. «Тем временем мы вышли к самой ферме. Ничего особенного я не заметил, кроме избушки между деревьями. Ничего особенного». То ли дело твой, а если там то же самое, что и у Тамары, то изнутри он явно не такой, как снаружи? Да, но прежде чем мы зайдем туда, хочу тебя спросить, если вы уйдете отсюда, то не вернетесь ли назад? Давай спросим об этом у Лазаря, ответил я и услышал, как волк шумно вдохнул. Кажется, снова никакой лжи, тогда будешь вторым, кто пересек порог моего дома. А мои... «Они пришли не сами, скажем так». Лукаво прищурился Берт. «Но я никогда не был против поговорить. Я бы с удовольствием забрал одну Лену, а потом вернулся за остальными, настолько я намеревался спешить. Но бросать Тони и Лазаря, даже не увидев, что с ними... хреновых же я друг в таком случае. Так уж совпало, что у всех сразу появились проблемы. Я взялся за ручку двери и задумался». «О, чувствую, что все совсем нехорошо. Давай, немедли!» И Берт сам потянул дверь на себя.